Новый год. Вы, наверное, любите Новый год. Азартное предвкушение безмерного ночного счастья, ёлку, Деда Мороза, поздравления, бенгальские огни, салат оливье, бой кремлёвских курантов, речь президента и танцы, танцы, танцы. Если в самом деле любите, то пропустите эту главу и сразу приступайте к следующей. У меня нет ни желания, ни главной способности отнимать у друзей оду к новогодней радости. Однако, признаюсь вам честно, мне самому этот праздник никакой радости не доставляет. Всякий раз, когда очередная подруга ещё в ноябре заявляет, что Новый год нужно встретить как следует, я впадаю в уныние. Значит, придётся либо менять подругу, либо тащиться в центр города, в прокуренный грохочущий музыкой клуб» и там болтыхаться в человеческой похлёбке с сигаретой среди танцующих людей-осьминогов, размахивающих во все стороны многочисленными конечностями. И если повезёт сжимать ладонями, будто случайно, подплывшую колыхающую медузу женского пола, разноцветную, страшную, желеобразную, готовую впрыснуть в тебя венерический яд своих секреций. Можно, конечно, пойти к друзьям и там, зевая, пересидеть кошмарную ночь, как старый пердун за столом, запивая тяжелящую желудок жирную пищу алкогольной кислятиной. А что? Тоже вариант. Под утро уложат в гостиной на узком диване рядом с каким-нибудь другом дома, весельчаком и балагуром, который начнет тут же храпеть так громко, что спать тебе уже не придется. И в том и в другом случае утро встретит тебя злобным урчанием в желудке, холодом неуютных улиц, отсиженными лицами редких прохожих и бессмысленным гулом машин в пустой голове. И даже как-то сделается радостно, что утомительный праздник позади. Вот уже много лет я не жду от него ничего хорошего. Меня не покидает ощущение, что когда-то, где-то, у кого-то Новый год, возможно, и был настоящим праздником радости и веселья, предчувствием новой жизни. Но теперь всё забылось, ушло во раком и мы лишь подражаем в силу привычки и глупого страха тем, кому на этом празднике и впрямь выпадало быть счастливым. Я впервые с особой остротой пережил подобное чувство ещё в шестилетнем возрасте, когда меня привели к бабушке встречать новый 1975 год. Днём меня заставили дома спать, чтобы, как сказала мама, я мог высидеть вместе со всеми. Я послушно пошёл спать днём, чего никогда прежде не делал, и пытался уснуть. Но сон не шёл. Чем больше я старался, тем хуже получалось, и скоро мне стало понятно, что заснуть не удастся. Я всё ворочался и думал о маминых словах, о том, что придётся высидеть. Эти слова никак не вязались с радостным ожиданием праздника. Почему-то вспоминалась очередь в зубной поликлинике и маленький детский горшок на даче. Время, пока я лежал под одеялом с закрытыми глазами, Тянулась бесконечно. Потом в комнату вошла мама, включила верхний свет, сказала, пора вставать, и громко крикнула в дверь отцу. «Леоня! Я Андрюшу разбудила!» Новогодние улицы. Через полчаса мы уже шли по занесённому снегом проспекту Тореза. Было холодно и ветрено. Новогодние огни электрических гирлянд освещали гигантские плакаты, протянутые через проезжую часть — прославлявшие дружбу народов и мирное строительство. Мимо нас проезжали большие машины и высокие автобусы с таким сердитым рёвом, что я всякий раз прижимался к маме. Мне казалось, что им ничего не стоит опрокинуться и нас придавить. Прохожих навстречу было мало, но те, что попадались, непременно радостно улыбались и говорили с наступающим. «Народ пошёл вежливый», — прокомментировал в какой-то момент папа. «Видно, поддать еще не успел». «Кому поддать?» — спросил я. «Андрюша», — вмешалась мама. «Смотри-ка, вон Дед Мороз стоит». Впереди, у перекрестка, на нашей стороне улицы, в самом деле стоял Дед Мороз с большой белой бородой, в красной шубе и с посохом под мышкой. Он легонько притоптывал на месте и хлопал рукавицами. «Подумаешь, Дед Мороз», — надулся я. «Это пьяница переодетый, а не Дед Мороз». Папа хмыкнул. «Что?» — не поверила мама. «Какой ещё пьяница? Кто тебе такое сказал, папа?» Я молчал. «Андрюша, я тебя спрашиваю». Я продолжал идти, молча держа родителей за руки. «Лёня, чему ты ребёнка учишь? Он ещё в детском саду кому-нибудь ляпнет». «Ладно, оставьте меня в покое», — весело отмахнулся папа. «Лёня, ты вообще соображаешь хоть что-то?» соображаю. Ладно, Андрюша, это не пьяница, это Дед Мороз. Дежурно произнёс папа, делая паузы между словами, наверное, чтобы я лучше запомнил. У бабушки. У бабушки посреди гостиной уже был накрыт стол. За ним, у широкого окна, находилась ёлка, украшенная игрушками и электрическими гирляндами. Под ёлкой стоял маленький Дед Мороз со злым румяным лицом и лежали накрытые пледом подарки. Постепенно собирались гости, худые старики в костюмах и упитанные старухи с добрыми лицами и тяжёлыми украшениями на мятых шеях. Каждый год это были одни и те же люди, один и тот же стол с одной и той же едой, одни и те же разговоры, одни и те же поздравления. На новогодних праздниках у бабушки и дедушки, куда меня каждый год приводили, Ничего никогда не менялось. Помню сначала, прежде чем сесть за стол, долго ждали, когда все соберутся. Бабушка уходила хлопотать на кухню. Старики располагались в креслах и заводили торопливые разговоры, то и дело перебивая друг друга. А старухи тем временем окружали меня. Они всегда спрашивали, сколько мне лет. И когда я всякий раз отвечал 6, 7 или 8, они очень радовались и говорили почти хором. «Надо же, какой молодец!» «Почему я молодец?» «От того, что мне шесть лет? Или семь, или восемь?» Я совершенно не понимал. Больше всех меня донимала тётя Катя, толстая неповоротливая старуха со смешным лицом и седой бараньей прической. Она всегда почему-то требовала, чтобы я её называл «баба Катя», а я всё время забывал и говорил «тётя». Помню, меня однажды привели в гостиную, и первой, кого я там увидел, была она. «Здрасте, тётя Катя», — сказал я ей. Она в ответ захихикала, погрозила мне пальцем и капризно поправила. «Нет, баба Катя». Потом повернулась к другим гостям, радостно сообщила. «Ну, вы подумайте, я им говорю «баба Катя», а он мне тётя Катя». «Баба Катя, тётя Катя». И так продолжалось из года в год. Как-то раз уже дома после очередного Нового года у бабушки... Я подслушал из комнаты разговор моих родителей на кухне. «Лёня», — серьёзно говорила мама, «мне эта сюсюканье Екатерина Михайловны с нашим Андрюшей уже надоело». «Мне тоже», — вздыхал папа. «Ну сколько можно? Уже четыре года, каждый раз одно и то же. Тёте Катя нет, баба Катя, тёте Катя нет, баба Катя», — передразнила мама. «Скажи ты ей, наконец». «Неудобно», — сокрушался папа. «Так ведь с ума сойти можно». Не отставала мама. «Ребёнок дебилом вырастет!» Окруженные этими бабушкиными старухами, я в самом деле чувствовал себя каким-то особенно глупым. Но скоро они забывали о моём существовании, поворачивались друг к другу и начинали охать, ахать, жаловаться на болезни, погоду и магазины. Наконец, бабушка торжественно приглашала всех к столу. Праздник. Все радостно шумя рассаживались, двигали стульями, подбирали пиджаки и платья, любезно извиняясь и, рассевшись, стянулись своими большими тарелками к массивным хрустальным салатницам и длинноносым соусницам. В этих посудинах томилась, ожидая неспешного употребления, тяжёлая ледяная пища. Она была так красиво уложена, что к ней не хотелось прикасаться. Страшным казалось разрушать это ледяное могучее великолепие. Мне чудилось, будто я в музее, и прямо передо мной экспонат руками не трогать небольшой волшебный город с хрустальным раскатом улиц и перекрёстков. Высокие заполненные с горкой салатницы напоминали девятиэтажные дома, вроде того, в котором я жил. Соусницы, приземистые пятиэтажки. Маленькие бесцветные рюмки, прилепившиеся к домам обувные и пивные ларьки. Бокалы, стоящие вдоль улиц, высокие и тонкие фонари. Лежащие на столе мельхиоровые вилки, серебряные ложки и тупые закруглённые ножи были в этом мире автобусами, троллейбусами и трамваями. Там и сям, подобно водонапорным башням, выселись зеленоватые бутылки вина. Помню, их забирали, нарушая установившуюся гармонию, открывали с утробным чпоканьем и водоворяли на прежнее место а передо мной всегда ставили бутылку лимонада «Золотой ключик». Здесь всё, даже эта бутылка лимонада выглядела набравшим годы, готовым вот-вот одряхлеть, но всё ещё великим и крепким. Мне сразу становилось нестерпимо скучно. За какие-то полчаса я успевал перепробовать все салаты, запить их сладким лимонадом, а потом совершенно не понимал, куда себя девать. Именно тогда... Среди этих ежегодных праздников во мне родилась способность, о которой я уже рассказывал — отключать у тех, кто сейчас рядом со мной, звук. Я начал её развивать, и с годами это вошло у меня в привычку. Она помогала мне высиживать школьные уроки, концерты в филармонии, куда меня водил папа, а затем и выступления грохочущих рок-групп, на которые в студенческие годы я ходил из чистого упрямства только затем, тем, чтобы позлить родителей. Я молча сидел и сначала разглядывал волшебный хрустальный город, возведённый на праздничном столе. Я видел, как постепенно тают горы салатов, как исчезают этажи пищи, как уменьшается количество живой влаги в башнях-бутылках, как салатницы и соусницы уносят, оставляя на их месте крошки. Волшебный город, казавшийся таким прочным, опустошался врагами, бабушкиными гостями» и мне было интересно наблюдать за его разрушением. Здания, особенно высокие, исчезали, ларьки и фонари стояли как попало, а транспорт пребывал в полнейшем беспорядке. Иногда я отвлекался и начинал вспоминать все неприличные слова, которые знал. Это мне быстро надоедало, и я возвращался мыслями к своему городу, повреждённому и атакованному врагом, выискивая глазами следы новых потерь. Вредители тем временем продолжали своё злое дело, даже не зная об этом. КОТЬКА Иногда я слушал гостей. Скорее, даже не слушал, а больше разглядывал. Помню некоего Бориса Евгеньевича, инженера на пенсии, с абсолютно лысой головой, похожей на грушу, постоянно моргающими глазками и резким скрипучим голосом. Но он всегда говорил больше всех, произносил очень длинные тосты и часто хвалил Сталина. Именно от него я впервые услышал эту фамилию. Борис Евгеньевич постоянно повторял, что, как ни выкручивай, а Сталин все-таки личность, в отличие от новых этих, которые совершенно глупы и беспомощны. Я внимательно слушал его и стыдился, поскольку был уверен, что новые — это значит «такие, как я», И таким, как я, глупым и беспомощным ставят в пример Сталина, умного и самостоятельного мальчика. Мне ведь и дома, и в детском саду постоянно твердили, что я расту глупым и совершенно не самостоятельным. Ещё я помню, как однажды Борис Евгеньевич, сглотнув слёзы, сказал, мол, когда сообщили о том, что Белоусова и Протопопов остались, он всю неделю ходил как оплёванный. «Я не знал, кто это такие и где они остались», но Борис Евгеньевича очень пожалел. Кроме Бориса Евгеньевича, там был еще один старик, Григорий Петрович, длинный, худощавый, с острым птичьим носом и короткой прической, аккуратно разделенной пробором. В общий разговор он вмешивался редко, и лишь когда Борис Евгеньевич рассуждал о Сталине, прекращал есть и, как ворон, поднимал и опускал подбородок, хмуря густые брови. Сам же Григорий Петрович говорил только на одну тему — про своего внука Котьку. «Котька построил скворечник для снегиря. Котька катался на лыжах и упал. Котьке купили велосипед «Орлёнок». Котька, когда дома не было родителей, достал пылесос и пропылесосил квартиру. Шли годы, а он приходил на праздники к бабушке и всякий раз сообщал что-то новое о Котьке. Котька подрос». Котька учится во французской школе. У Котьки по всем предметам пятёрки, а по рисованию четвёрка. Приятель Котьки разбил в школе окно, и учительница сердилась. Котьку отдали заниматься дзюдо. Котька съездил летом в пионерский лагерь. У Котьки в школе собирали деньги на новое оборудование. Бабушка, всегда слушая рассказы Григория Петровича о Котьке, вздыхала и с сомнением поглядывала в мою сторону. Всем видом, как бы говоря. Вам вот повезло с внуком, а у нас Бог знает что, барахло какое-то. И видишь, сказала мне как-то бабушка, послушав очередной рассказ Григория Петровича. Мне было тогда уже пятнадцать лет. Котька английский учит, какой молодец. Я тоже. Я вообще-то хожу в английскую школу, если ты, конечно, не забыла. Бабушка в ответ только безнадежно махнула рукой, словно говоря: да где ты там учишься? А вслух сказала. «Болтун ты, болтун и лодырь, ну посмотри на себя, сам весь лохматый, волосы длинные, ты когда стричься пойдёшь?» О длинных волосах. Бабушка была совершенно права. Человек с длинными волосами никакого доверия к себе не вызывает. С короткими наоборот. Короткие волосы всё открывают, и человек делается как-то понятнее. Вот шея, вот родимое пятно на щеке. Вот морщины на лбу. Вот уши выставлены, ждут, чтобы в них чего-нибудь сказали. А длинные волосы всё усложняют. Кажется, что человек темнит, не договаривает, что-то от вас скрывает. Люди этого не любят. И потому к длинноволосым существам относятся с опаской и недоверием. Я стригся редко и всегда носил длинные волосы, даже в школе. Это не потому, что я таким способом выражал свой протест. Мне просто было лень ходить в парикмахерскую. Впрочем, выражать протест мне тоже было лень. Несколько лет назад на улице меня остановил пожилой кавказец и дружелюбно спросил. «Женщина, где тут магазин?» Я был польщен, что мне, наконец, кто-то доверился, потому что такое случалось нечасто. Обычно мои длинные волосы вызывали у людей только подозрения. Помню, в 90-е я читал лекции в одном питерском вузе. Ходил туда пять лет почти каждый день. Я был уверен, что за эти годы мою физиономию на вахте уже выучили. Ну, по крайней мере, надеялся на это. Так вот, иду я однажды мимо вахты, а там женщина в мужской куртке, наброшенной на плечи. Вроде видел я её. Черты лица даже не знаю, как назвать. Обобщённые очень, как на кубистических картинах Пикассо или Брака. Прическа на голове тоже вполне в духе Пикассо. Внезапная встреча различных цветов, стилей и традиций. Обман всех и всяческих ожиданий. Начала, видно, вечером красить волосы слева, да вдруг отвлеклась, то ли мексиканский сериал по телевизору стали показывать, то ли молоко на плите убежало. Потом вернулась, посмотрела в зеркало, да ладно, и так сойдет. А глаза? Не смотрю я людям в глаза. В общем, улыбаюсь ей, говорю «здрасте» и шутливо прибавляю. пропуск показать? А она поворачивает своё лицо в профиль в полоборота и в ответ молчит. Когда я прохожу дальше, вслед мне несётся. «Дома! Жене показывать будешь, а мне тут предъявляют!» Я возвращаюсь к вахте, достаю пропуск и предъявляю его кубистической вахтёрше. Потом ласково осведомляюсь. «Не могли бы вы повторить то, что вы сейчас сказали?» Вахтёрша молчит. «Не пугайтесь», — говорю я ещё ласковее. «Я литературой занимаюсь и коллекционирую всякие народные обычаи, выражения, тосты, как Шурик в «Кавказской пленнице». Смотрели?» «Чего?» «Шурика смотрели?» Я повышаю голос. «Повторите, пожалуйста, то, что вы сейчас сказали». Опять молчит. Потом, нервно зашерстив руками и снова отвернувшись, говорит. «Идите, идите, проходите. Предъявили, проходите». «Подстричься тебе пора» заявила мне вечером мама. Тогда и отношение у людей к тебе будет другое. Может, и вправду подстричься. За столом. У бабушкиной подруги Натальи Палны волосы были очень короткие, и гости всегда внимательно её слушали. Правда, говорила она очень редко и всегда почему-то о продуктах питания. Однажды, когда гости ещё сидели за салатами, Наталья Павловна вдруг обвела всех взглядом и объявила. Вот послушайте, что я вам сейчас расскажу. Все, и я в том числе, мне было лет восемь, посмотрели на нее с интересом. Я тут два дня назад, ну, у себя в Купчине, купила в магазине продукты. Индийский чай, между прочим. Ну, вы знаете, со слоном, значит. Прихожу домой, значит. Начинаю разбирать сумку, туда овощи, сюда, значит, мясо. Потом открываю пачку с чаем, чтобы пересыпать в банку. Смотрю. «Батюшки, а там черви!» Тут Наталья Павловна подняла над столом правую кисть и растопырила пальцы. «Большие, жирные такие, знаете?» «Черви? Скажите, пожалуйста!» — подала голос жена Григория Петровича. «Да, черви, толстые, большие. Я отошла за мусорным совком в коридор, что-то, знаете, замешкалась, возвращаюсь, а червей уже нет. Куда делись?» Наталья Павловна всплеснула руками и повернулась к моей бабушке. «Нет, ну вы представляете, а? Куда-то заползли. Наверное, и сейчас у меня где-то живут». Гости молчали, тяжело обдумывая рассказанное. «А вот у внука в школе, у Кочки. Воспользовавшись паузой, начал было Григорий Петрович. Однако никто не собирался его слушать. Все продолжали смотреть на Наталью Палну. Борис Евгеньевич нервно сглотнул и постучал пальцами по скатерти. «И где же теперь черви эти?» — тревожно спросила бабушка, подняв левую бровь и зачем-то оглядывая комнату. Наталья Павловна ничего не ответила. Она уже отошла от волнения и, успокоившись, принялась за квашенную капусту. «Я видел, как, зачерпывая вилкой белые капустные нити, длинные, дрожащие, казавшиеся живыми, Она отправляла их в роты, и быстро принималась пережевывать мелкими движениями узкого, плотно сжатого рта. «Можно выйти из-за стола?» — спросил я бабушку. «Я в папину комнату пойду». «Иди, деточка», — качнула головой бабушка и вдруг, будто что-то вспомнив, сказала мне в спину. «Только беспорядок там не устраивай». В самолете... Хорошо, когда есть куда выйти, ежели сделается вдруг противно или, не приведи Господь, затошнит. А если выйти некуда, что тогда? Ведь история пока не знает случаев, чтобы кто-нибудь добровольно покинул архипелаг детства. Оттуда не убежишь, останешься. Останешься с таким чувством, будто сидишь в самолёте. Тошнит, а выйти некуда. 1990 год. Конец августа. Мы с Люсей сидим в самолёте. Возвращаемся из жаркого расслабленного Крыма в Ленинград. Холодные улицы в учебу, в погоню за деньгами и продуктами питания. Самолет Ту-134, ветеран отечественных авиалиний. Для кого-то самолет стальная птица, для кого-то метафора творческой фантазии, а лично для меня камера пыток, которые мучают тошнотой. Правда, на такой случай предусмотрены гигиенические пакеты. Но их наличие ничуть не успокаивает. Я напряжён. «Отвлекись», — советует Люся. «О, Господи, что за мужчина мне достался? Слава Богу, что я с тобой развелась. На, вот держи своего этого Сэлинджера. Я послушно открываю книгу и начинаю читать про умного мальчика Тедди, который хотел, чтобы человечество вытошнилось яблоком. Но погрузиться в Селлинджера мне не дают те, кто за спиной. Там сидят беспокойная мамаша и капризный мальчик. Мамаша кряхтит и ворочается, то и дело толкая спинку моего кресла. Мальчика зовут Жорик. Это я уже успел усвоить. Он постоянно что-то требует громким картавым голосом. Теперь Жорику хочется яблоко. «На, возьми», — говорит мама. Раздается громкое чавканье. «Ненавижу такие звуки», — сердится Люся и откидывается на спинку сиденья. Да. Соглашаюсь я над книжкой. «Что да?» — раздражённо бросает Люся. «Ты когда за столом сам ничуть не лучше, тоже чавкаешь, как свинья!» Свиньи не чавкают. Они хрюкают. Но возражать Люсе я не решаюсь. Она всё детство провела в деревне и, наверное, хорошо изучила повадки животных. Внезапно чавканье прекращается. «Мама!» — раздаётся голос Жорика. «А когда чаговика едят, ему приятно?» «О!» — вскрикивает мама. «А ну, дай сюда!» Жорик начинает реветь белугой, но тут же получает новое яблоко и успокаивается. Снова слышится яростное чавканье. Яблоко отчаянно хрустит. Жорик чавкает, гудят турбины, хрустит яблоко, Жорик чавкает. И, кажется, этому не будет конца. «Но всё, блин, началось», — комментирует Люся. «С приветом, Шишкин!» Эта фраза из детской книжки Вити Малеев в школе и дома. В трагические минуты Люси любит ее повторять. Книга, кстати, очень интересная. Эпохи борьбы хорошего с лучшим. Всем рекомендую. Наконец позади наступает тишина. Яблоко, по всей видимости, уже съедено. Мама! громко спрашивает Жорик. А с кое мы будем гвать? Тише ты! шипит мама. Но Жорик ее не слушается. А где кулек, чтобы гывать?» — кричит он на весь салон. Пассажиры начинают смеяться, многие оборачиваются, некоторые даже привстают со своих мест, чтобы разглядеть Жорика. Я забываю про Люсью, про Сэлинджера и смеюсь вместе со всеми. Становится легче. Оставшееся время я разглядываю в иллюминатор огромное крыло самолета и большие ватные облака. Владислав Третьяк и жупиков. Большую часть новогодней ночи я обычно проводил в папиной комнате, похожей на клетку. Там я доставал из угла пыльную коробку с детским старым конструктором, подаренным Любовь Григорьевной, и усаживался за стол в него играть. По инструкции, прилагавшейся к конструктору, нужно было собрать двухэтажный дом с участком и забором. Но что потом со всем этим делать, в инструкции не сообщалось, и я вносил Некоторое разнообразие в замысел игры делает её одновременно и проще, и интереснее. Я сооружал из кубиков футбольные ворота и гонял по столу туда-сюда детальку. Она служила мне мечом. Ворота у меня защищал знаменитый хоккейный вратарь Владислав Третьяк, а атаковал его футболист Жупиков. По сюжету Третьяк был хорошим, а Жупиков — плохим, видимо, по причине неблагозвучной фамилии. Но выигрывал чаще именно жупиков. Мне, наверное, хотелось, чтобы всё было как в жизни, чтобы зло побеждало чаще. Их матч я вслух комментировал, стараясь подражать знаменитому спортивному обозревателю Николаю Озерову. Так я мог просидеть час или даже два. Потом из гостиной мне кричали, чтобы я возвращался. Это означало, что наступил момент новогодних подарков. Я не торопился, стараясь оттянуть удовольствие, и, открикиваясь, шарил ногами, ища заблудившиеся под столом тапки. Сунув в них ноги, я вставал и шёл в большую комнату, где все очень радовались моему появлению, словно после долгосрочного визита в чужую страну к ним по трапу в объятии и крепкие поцелуи спускался какой-нибудь всеми любимый, дорогой Леонид Ильич. Я вручал подарки, а потом меня отправляли спать. На этом праздник под названием Новый год Заканчивался.